Глава 15. «Присаживайтесь и говорите потише, хотя вы и так уже привлекли всеобщее внимание», — покачав головой, сказал парень. «Кто в столице не знал про похищенных аристократок? Все знали, и вот они в ресторане какого-то отеля живые и здоровые». «Ну, так мы же красавицы, всегда привлекаем внимание», — хихикнула Лиза и села напротив Тео. Рядом устроилась Дарья и впилась взглядом в Ольгу. В воздухе повисло напряжение. — Девственница! — вдруг произнесла Даша, заставляя Ольгу раскраснеться, словно рак. Но только девушка собралась начать ругаться, как краснокожая повернулась к подруге и вновь заговорила. — Похоже, ты ошиблась. — Думаешь? — «А мне кажется, девочка без ума от нашего Ванечки, да и сидит рядом. Практически измена», — заявила Лиза. У нее было очень шкадливое настроение, особенно после разговора с дедом. «Вы мне тут смертный приговор решили устроить, в общественном месте о таком говорить», — возмутился парень, ощущая на себе десятки любопытных взглядов, а кто-то и вовсе все снимал на телефон, хоть и скрыто. — И что вы вообще здесь делаете, без охраны, в таком месте? — проворчал парень. — Если ты не видишь охраны, это значит, что она хорошо работает, — хитро улыбаясь заявила Синеволосая. — Или что кто-то сбежал и сейчас вешает мне лапшу на уши. Тео сердито посмотрел на девушку. — Не сбежали, нас отпустили, иначе Лиза разнесла бы весь отель. Со стыдом за подругу ответила Даша. Она такую истерику закатила. «Даша — Даша! — воскликнула подруга, которая не хотела, чтобы Иван считал ее истеричкой. — Предлагаю уединиться, а то вы уже столько наболтали, что журналистам хватит на пару сенсаций. Парень тяжело вздохнул и в один присест доел свое мясо, после чего встал из-за стола и направился в сторону лифта. — А она тоже с нами идет? — И, может, объяснишь, собственно, кто она? С ревностью в голосе спросила Лиза, указав на пошедшую за Тео рыжую девушку. — Я его девушка, — заявила Ольга, шокировав всех троих, в особенности парня. Она схватила его за руку, прижимая к себе, и окинула девушек решительным взглядом. Ночью он уложил меня в кровать и отобрал первый поцелуй. — Как у некоторых все просто? — хихикнула Лиза. Даша же лишь покачала головой. «Ну а Тео?» Ему и сказать было нечего. Вскоре парень и три девушки оказались в одноместном номере. Ольга так и не отпустила руку Тео и взглядом кидала молнии в соперниц. Но, вопреки мыслям Ольги, разборок не последовало, лишь слезы. Лиза с Дашей разревелись. Они казались сильными, но это была лишь видимость, игра на публику. Тео посмотрел на Ольгу. Девушка отпустила его руку и отошла. Она была шокирована таким изменением в поведении соперниц. «Теперь все в порядке. Я знаю, вы сильно испугались. Но теперь действительно все хорошо». Прижав девушек к себе, сказал парень, гладя Лизу по спине, а Дашу по голове. Они продолжали реветь и не могли успокоиться. Потому парень усадил их на одноместную кровать в углу номера, но... Та взяла и сломалась. — Лиза! — воскликнула Даша, что рухнула на кровать. — Простите, я забыла. — хихикая сквозь слезы, произнесла девушка. Ольга же смотрела с открытым ртом, не понимая, что происходит. — Да уж... «Умеешь же ты испортить атмосферу!» — рассмеялась подруга. На сломанной кровати лежали две девушки и парень между ними. Только в отличие от девушек он ударился головой о стену. Их же он защитил своими руками в момент падения. «Ваня!» — вскрикнула Ольга. Она также забралась на кровать и полезла к голове парня, проверяя, не поранился ли он. «Жив я, жив!» — проворчал парень. На третьем круге его тело стало гораздо крепче, потому такой удар не причинил вреда, но и приятного было мало. Вот и как не верить народной мудрости, что все беды от баб. «Хи — Хи-хи! — Лиза, это в первую очередь тебя касается, — возмутилась Даша, а через секунду услышала смех третьей девушки. — Знакомьтесь, это Ольга. Лишь благодаря ей я вчера смог вас спасти не открывая глаз, сказал парень. Но прежде чем открыть рот, убедился, что вокруг нет лишних ушей, глаз и прочих подозрительных людей, существ, устройств. — Вы спасли? — А... — Как же тот наемник? — воскликнула девушка. — Да, кстати, я видела видеозаписи. — Ты как внешность сменил-то? — спросила Лиза, впившись в парня любопытным взглядом. — А... Почему я не мог спасти вас с помощью наемника? поинтересовался парень. Потому что я знаю, что это был ты. Я почему-то могу чувствовать, когда ты рядом, а еще я была в сознании, и ты это знаешь, проворчала Даша и от обиды ткнула парня пальцем меж ребер. А я тоже чувствую, подняв руку, заявила Лиза. И я тоже чувствую, смущенно ответила Ольга. «Поначалу она думала, что ей это кажется, но когда они это упомянули...» «И что, не отвертеться? Совсем никак? Даже если поцелую?» — рассмеялся парень. «Совсем никак!» — хором ответили девушки, потом зависли, посмотрели друг на друга и через секунду рассмеялись. «Ага, сговорились против бедного меня. Ну, ладно». Тело парня начало меняться, кожа стала серой, глаза покраснели, появились небольшие рога. Борода в стиле Гордона Фримана. Когда трансформация закончилась, парень встал и показался перед девушками. — А в девушку сможешь? — с горящим взглядом спросила Лиза. — Не знаю и не хочу знать, — ответил он, — хотя на самом деле мог. Но последствия такого перевоплощения были бы жесткими, и не только в плане расхода манны. «А, и эта маскировка...» «Да в тебе легко узнать Волкова Ивана!» — возмутилась Даша. Лишь Ольга промолчала, она с открытым ртом пялилась на демона, а глаза пылали любовью. «Очень уж ей понравился этот брутальный демонический облик!» А вроде симпатичный такой властный вид. Мне нравится, приподнявшись, заявила Лиза. Лиз, не сейчас. Нам скоро возвращаться. С грустью сказала Даша и посмотрела на подругу. Переходи к делу. Бяка. Ладно. В общем, дед этой ящерицы. Ай! воскликнула Лиза, когда ей больно ткнули в бок. Так, дракон, это же ящерица. Хорошо, хорошо. — Ящерицы мирные и добрые, так что ты явно не ящерица. В общем, нас спалили. «Лиза — Лиза! — возмутилась сердитая Даша. — Ладно! — протянула синеволосая и посмотрела на Тео. — В общем, наши с тобой отношения всплыли наружу. — Лиза! Всплывают лишь какашки на воде! — ударив по стене, рыхнула дракон. — Да чего тебе все не нравится-то? На этот раз возмутилась Лиза, но, увидев грозный взгляд подруги, вздохнула и сдалась. «Нас осмотрели после спасения, а потом дед этой драконихи». Девушка указала ладонью на Дашу, обнюхал нас и выдал, мол, мы уже не девственницы, и давайте паниковать. «Изнасиловали, изнасиловали, всех убью, всех зарежу». Пришлось признаться, прости. «Так вот как госпожа Дарья узнала про мою...» Пробормотала Ольга. «Не, я облифовала», — улыбнулась краснокожая. «Эй, а я тебе поверила», — расширив глаза, сказала Лиза. «Значит, теперь мне ждать ревнивых братьев, вздыхающих ухажеров, жаждущих вас получить потенциальных женихов и всяких там похитителей с убийцами?» Тяжело вздохнув, спросил парень. — Ты еще забыл про пристальное внимание СМИ. Вражду внутри твоего рода, ибо, женившись на мне, ты автоматически станешь первым в очереди на наследство и, конечно же, вражду родов, конкурентов Березовых, — улыбаясь, заявила Лиза. — От тебя проблем больше, чем пользы, — рассмеялась Даша. — Зато я красивая, — Хихикая ответила синеволосая. — А вот рыжий было не до смеха. Она на себе ощутила всю эту вражду, а тут еще и другие рода подключатся. — Значит, надо готовиться и становиться сильнее, — помотав головой, сказал парень. — Вань, я хочу стать сильной. Даша смотрела на него с серьезным и в то же время грустным лицом. — Я не хочу вновь оказаться беспомощной. — Я знаю, может... Показаться, что я тебя использую или хочу использовать, но...» Девушка вдруг разревелась, почувствовав себя настоящей дрянью. У нее нет таланта, да и усердием в тренировках она особо не отличалась. А теперь просит Ивана помочь ей, потому что ей, видите ли, ранее не было интересно саморазвитие. «Ну и чего ты, вы, ревете?» — вздохнул парень. Лиза тоже ревела, ибо у нее были такие же мысли, как и у подруги. Тео подошел и обнял обеих. Он отчетливо ощущал их эмоции, и ему они были приятны. Не в том плане, что он любил, когда девушкам плохо, а в том, что они не хотели быть теми, кто только берет и ничего не дает взамен. «Глупые! Вы забыли! Это обоюдный обмен!» — сказал парень и посмотрел на Рыжую. — Оль, ты ведь вчера прорвалась? — Да, — стыдливо опустив голову, сказала Рыжая. Девушки тут же оживились и впились взглядами в Ольгу, а Тео почувствовал ревность. — Вчера мы половину ночи сидели спина к спине. Лишь благодаря тебе я смог накопить сил, чтобы спасти их. — Потому еще раз спасибо. — мягко улыбнулся парень, заставив девушку раскраснеться. — Так же и с вами, балбесками. Но... Тео вдруг замолчал, заинтриговав девушек. — Так энергия, что вы поглощаете, образуется от излишней энергии, что я поглощаю от вас, а значит... — Чтобы больше получить, надо больше дать, — вдруг ответила Лиза. Тео ожидал быстрого ответа от Даши, но никак не от синеволосой. «Почему я чувствую удивление?» — с обидой в голосе спросила Лиза. «Опять». Но не успела девушка, как следует повозмущаться, как раздался стук в дверь. «Время!» — вскрикнула Даша и вскочила с кровати, принявшись поправлять одежду и волосы. Лиза последовала ее примеру. «Я тебе это еще припомню!» С обидой произнесла Синеволосая, после чего впилась в губы парня страстным поцелуем. «Олечка, пока не заслужит, не спи с ним. Пусть хотя бы тебя поводит по свиданиям. Нам, видимо, не судьба». Лиза направилась к двери, но вдруг остановилась и обернулась. Иван уже с Дашей целуется. Фыркнув, она открыла дверь, из-за чего подруга едва успела отскочить от парня и злобно посмотрела на синеволосую заразу. Девушки ушли, оставив Ольгу наедине с парнем. — Оль. — Да, — спросила девушка на кровати, видя серьезный взгляд парня. Ее сердце забилось с бешеной силой, и она начала отползать, но в итоге уперлась в угол. «Я так и не поел нормально», — погладив голодный живот, с грустью сказал парень. Его организм тратил уйму калорий на заживление множества ран. В ответ девушка лишь рассмеялась и, встав с кровати, повела своего господина на завтрак. Да и она сама проголодалась из-за того, что много нервничала. За дверью находился встревоженный Влад. А как дверь открылась, и он увидел поломанную кровать, его глаза тут же налились кровью. Но он сдержался и промолчал, однако внутри кричал от горя. Старик жалобным взглядом впился в дочь. «Вань, а почему, когда Лиза села на кровать, то сломалась?» — схватив руку парня, спросила девушка. «Ну, так она забыла активировать семейную технику», — ответил парень и, посмотрев в непонимающие глаза девушки, перевел взгляд на Влада и вздохнул. — У родов есть секретные техники тренировок, даже у Волковых. Попроси отца, пусть научит тебя. А про Березовых? У них весь род обладает одним похожим даром. Их тренировка заключается в концентрации воды в своем теле, а также в распределении к энергии по телу и предметам. Вес Лизы превышает две сотни килограмм. «Ох!» — искренне удивилась девушка. «Потому, чтобы не ломалась мебель, они покрывают ее своей энергией для укрепления. То же самое и с телом. Они укрепляют его, дабы справиться с тяжестью воды», — поведал парень. «Это не была секретная информация. Ее знали все, кому это было интересно. Впрочем, Влад ему это и рассказал. А потом Лиза раскрыла некоторые детали». Потому парень и удивился, что Ольга не знает об этом. Подкрепившись, они отправились смотреть достопримечательности. Но перед этим Ольга переоделась, все же конец октября. На ней был транчкот, короткая куртка цвета хаки, что-то вроде бежевого, и обтягивающие черные штаны. Она была без очков, но в полной боевой готовности, макияж и все дела. С плеча свисала маленькая черная сумочка. «Тебе идет», — сказал парень, внимательно осмотрев длинноногую красавицу. Влада же распирала от гордости, мол, смотрите, какая моя доча красавица. «Спасибо», — слегка смутившись, ответила она. Вскоре они втроем направились к первой точке своей туристической поездки, императорскому дворцу, точнее, к его Величественным стенам. Потом посетили уникальный сад четырех сезонов, посмотрели выступления уличных музыкантов, прогулялись в сквере гравитационных аномалий и многое другое. В столице было огромное количество достопримечательностей. Пока молодые развлекались, горюющему отцу приходилось ходить за ними хвостиком и фотографировать их. «Выкладывай». Повернувшись к подруге, заявила Даша. «Позволю уточнить, ты про рыжую?» Оторвалась от вида за иллюминатором, спросила синеволосая девушка. Но в ответ получила лишь раздраженный рык. «Поняла, поняла. Зовут Ольгой. Ну, ты уже и сама знаешь. Дочь Владимира. Ну, того страшного старикана, что у Вани вроде дворецкого. Когда-то он служил в отряде отца Вани. Вместе воевали». Его жена погибла, и он устроил дочь в особняк служанкой. Ей тогда вроде было четырнадцать. Но она и года не проработала, как на нее совершили покушение. Наш Ваня защитил девушку своим телом от злобного бойцовского пса. — Ну, а про последнее событие ты знаешь, но... — Говори уже! — проворчала Даша, смотря на хитрую физиономию подруги. В отчетах разведки черным по белому написано «Девушка два раза провалила пробуждение». Улыбаясь, ответила Лиза, но, видя мрачное выражение лица подруги, быстро растеряла игривость. «Все плохо, очень плохо. Если он и правда может помочь пробудиться, и об этом кто-нибудь узнает, на него же объявят охоту, чуть ли не весь мир». Даша аж побледнела, осознав масштаб проблемы. «Я не подумала об этом. Но мы же никому не скажем, да?» И Ольга, я думаю, тоже. Встревожилась Лиза. «Я тоже так думаю», — немного успокоившись, ответила девушка. «Только вот спокойствие долго не продлилось». «Но вдруг, скажем, нас не будет рядом? Ольге тоже. Где ему брать так называемую энергию? Вдруг он еще кого-нибудь пробудит? — Ну, есть дочь патриарха. Говорят, она очень близка с Ваней. Неловко улыбаясь, ответила синеволосая. — Четвертая? — вскрикнула Даша и хлопнула себя по лбу до да так сильно, что голова заболела. — Я смирилась с тем, что делю его с тобой. И ладно уж, это Ольга. Лишь благодаря ей Ваня спас нас, но четвертая? — Хочешь пива? – вдруг спросила Лиза. — Коньяка. Может, все-таки пиво? Коньяк, так коньяк!» Увидев злобный взгляд, девушка решила не перечить в взбешенной драконихе. «Доченька!» Влад горевал. Он просматривал фотографии, которых наделал не менее тысячи. Сейчас он любовался снимком, где его дочь счастливо смеется. Такого искреннего и счастливого смеха он не слышал уже шесть лет. С тех пор, как погибла его жена. На следующем снимке его дочь была в костюме, который носили аристократы пятьсот лет назад. Она выглядела, как настоящая принцесса в пышном красном платье. Рядом на фотографии стоял Иван, но Влад его даже не замечал. Сейчас он начал понимать, что на самом деле ему нужны не внуки. Он просто не хочет отдавать кому-то свое сокровище, самое ценное, что осталось в его жизни. Следующее фото Ольга идет с Иваном среди настоящего тоннеля из огромных кустарников, что были усыпаны разнообразными цветами — фиолетовыми, красными и белыми. Молодые держались за руки и мирно гуляли по саду. Дочь практически не покидала особняк на протяжении пяти лет, лишь ходила с отцом по магазинам. Сегодня же она смогла почувствовать себя на свободе и расслабиться в кои-то веки. Потом они пошли на 3D-фильм про динозавров. Владу удалось заснять момент, когда Ольга испугалась и прижалась к Ивану. Она вроде и испугалась, но одним глазом посматривала на экран Выглядела при этом крайне мило. Вечером перед самолетом посетили дорогой ресторан. Девушка без умолку болтала, делясь впечатлениями, а когда они наконец полетели домой, Ольга почти сразу уснула, опершись плечиком об Ивана. Влад сидел спереди, но периодически поглядывал назад. Он, конечно, был уверен, что парень не позволит себе лишнего, но отцовская паранойя была сильнее разума.